Бальмонт Брюсов. Два полюса творчества: Творец ребенок Бальмонт, и творец рабочий Брюсов. Ребенок, как Дер Шпиллер и Грун. Ничего от рабочего Бальмонт, ничего от ребенка Брюсов. Творчество игры и творчество жилы. Почти что басня Стрекоза и муравей, дав 1919 год, она и осуществилась с той разницей, что. Стрекоза моей басни и тогда, умирая с голоду, жалела муравья. Сохрани, Боже, нас, пишущих от хулы на ремесло. К одной строке словесно-неровного интернационала да никто не будет глух. Но еще более сохранят нас боги от Брюсовских институтов. Короче, ремесло достанет вдохновением, а не вдохновение ремеслом. Плюсы обоих – полюсов ясны рассмотрим минусы творчество ребенка его минус случайность непроизвольность как рука пойдет творчество рабочего его минус отсутствие случайности непроизвольности как рука пойдет то есть минус второго отсутствие минуса первого бальмонт и брюсов точно поделили меж собой поговорку на бога надейся Бальмонт, а сам не плашай, Брюсов. Бальмонт не зря надеялся, а Брюсов в своем неплошании не сплоховал. Оговорюсь, говоря о творческой игре Бальмонта, этим вовсе не говорю, что он над творением своим не работал. Без работы и ребенок не возведет своей песочной крепости. Но тайна работы и ребенка, и Бальмонта в ее работы скрытости от них, в их и неподозревание о ней. Гора щебня, кирпичей, глины. Работаешь? Нет, играю. Процесс работы скрыт в игре, пот превращен в упоение. Труд благословения Бальмонт и труд проклятия Брюсов. Труд Бога в раю, Бальмонт — невинность. Труд человека на земле, Брюсов — виновность. Никто не назовет Бальмонта виновным и Брюсова — невинным. Бальмонта ведающим и Брюсова неведающим. Бальмонт — ненасытимость всеми яблоками, кроме добра и зла. Брюсов оскомина от всех, кроме змеева. Для Бальмонта — змея, для Брюсова — змей. Бальмонт змеей любуется, Брюсов у змия учится. И пусть Бальмонт хоть в десяти тысячах строк воспевает змея, в родстве с ним не он, а Брюсов.